«А ведь, кажется, Робинзон Крузо добывал огонь трением одной палки о другую», — заметила она. «Ну да. Я раз двадцать читал рассказы потерпевших кораблекрушение. Они тоже пытались это делать, но без малейшего успеха», — сказал я. «Знал я еще некоего Винтерса, газетного репортера. Он побывал на Аляске и в Сибири. Мы как-то встретились с ним».